Мой лев подарил мне папа льва. Ох, и струсил я сперва. Я два дня его боялся, а на третий он сломался.